Все очень просто. приступаю к изложению своей гипотезы, Леру оперся локтями о колени и слегка подался вперед. Мы просто отбрасываем все заведомо нереальные предположения. Начнем с того, что если бы в казарменном корпусе вы имели дело с людьми, то они вряд ли выставили бы вас за порог, даже не объяснив причину своих действий. С точки зрения нормальных людей также невозможно объяснить, почему офицер, бравший у вас образцы крови, обманул вас, сказав, что вы двойники. «Следовательно, все, кого вы там видели, сами были двойниками». Предупреждая возможное возражение Кийска, Леру поднял руку с открытой ладонью. «Я знаю, что вы хотите сказать, Иво. Двойники должны были просто прикончить людей, согласно имеющейся у них установке. Казалось бы, все верно. Раз стреляли по легионерам, значит, и Майского с Дугиным должны были убить» но давайте взглянем на проблему с иной стороны. В вашем отчете, Ива, сказано, что двойники, хотя и сохраняют частично память людей, которых они дублируют, чаще всего действуют, подчиняясь жесткой, непротиворечивой программе, заложенной в них лабиринтом. По крайней мере, так мне всегда казалось, как будто, извиняясь за что-то, Кейск развел руками. Ну а теперь давайте представим себе двойника, которому приходится выполнять две противоречащие друг другу программы. С одной стороны, двойники, занявшие казарменный корпус, должны убивать людей, с другой, им указано, что в неком неизвестном нам плане лабиринта Дугину и Майскому отводится особая роль. Что делают двойники, в руках у которых оказались наши друзья? Они сначала запирают их в камере на гауптвахте, затем устраивают какой-то совершенно бессмысленный допрос, в ходе которого берут у них кровь на анализ, а в конечном итоге объявляют Дугину с Майским, что они не люди, и выдворяют их за пределы оборонительного контура, предупредив, что если они попытаются вернуться назад, то будут убиты. Великолепный набор исключительно бессмысленных действий но двойники вынуждены предпринять их, чтобы как-то выйти из той непростой ситуации, в которой они оказались. В результате майские дуги настались живы, но фактически были приговорены к смерти, — философ Лукаво улыбнулся. Следует признать, что двойники все же оказались чуточку умнее Буриданова осла, который и сдох от голода, так и не сумев сделать выбор между двумя равноудаленными от него стогами сена. Леру посмотрел на Кийска. «Вы согласны с моими выводами, его «Пожалуй, что да», — кивнул кейск «Во всяком случае, вам удалось объяснить почти все». «Разве?» — Леру сделал вид, что обиделся. «У вас остались еще какие-то сомнения?» «Чего на этот раз пытается добиться от нас лабиринт?» — спросил кейск «Что мы должны сделать для того, чтобы он вернул все на свои места?» «Увы», — развел руками Леру тут я бессилен. У меня имеются некоторые соображения на сей счет, но пока я не рискну их высказывать». «Боюсь, вам все же придется это сделать», — возразил Кейск. «Находясь в этом мире, мы сидим на пороховой бочке с зажженным фитилем в руке. Мы не знаем, с чем можем столкнуться буквально в следующую секунду». «У лабиринта нечеловеческое сознание, и, подталкивая нас к тем или иным действиям, он может руководствоваться непривычной для нас логикой». «Если мы хотим выжить, мы должны понять, чего он от нас добивается». «А что сейчас с теми, кто отправился к крепости?» — спросил никому конкретно не обращаясь Плафт. «Теперь-то мы точно знаем, с кем они там встретились». Голос Кийска звучал спокойно, как будто речь шла не о смертельной опасности, угрожавшей группе возглавляемой Стайн. Надеюсь, они были не настолько безрассудны, чтобы сунуться в казарменный корпус, не проведя предварительную разведку. Во всяком случае, Рахимбаева я об этом предупредил. Женщина, которую зовут Лиза, была уверена, что в крепости она встретит друзей, заметил Центурион. А ее, как мне кажется, не просто переспорить. То, что могло случиться, уже произошло, жестко, почти грубо ответил римлянину Киск. Ему лучше, чем кому-либо другому, было известно, чем могла закончиться безрассудная попытка Лизы Стайн выехать на квадах прямо в открытые ворота казарменного корпуса, в расчете на радушный прием, который непременно окажет ей полковник гланд «Мы узнаем обо всем, когда вернемся на станцию. Сейчас перед нами стоит иная задача. Мы должны понять, как нам действовать дальше. Большая группа двойников, занявшая казарменный корпус, — это постоянная угроза всем нам». Сегодня они сидят на месте, отстреливаясь от тех, кто пытается к ним подойти. А завтра могут отправиться прочесывать пустыню. С учетом того, что у них имеется вооружение, включая тяжелые станковые трассеры и несколько танков, мне лично подобная перспектива большой радости не доставляет. «Танки встанут лишь только отъехав от казармы», — заметил Майский. «Если только лабиринт не сочтет нужным защитить их от воздействия внешней среды», — возразил ему Кийск. Переведя взгляд на философа, Киск сделал приглашающий жест рукой. «Мы слушаем вас, господин Леру». Прежде чем начать, Леру слегка наклонил голову и прижал большой и средний пальцы правой руки к вискам. Ему нужно было сосредоточиться, чтобы привести в порядок собственные мысли и связанные убедительно изложить то, что от него ждали. Как вы помните, я уже излагал свою гипотезу о том, что разлом запустил или же просто совпал по времени с началом процесса хаотического изменения «История Земли», — Леру обвел взглядом всех присутствующих. Мир, в котором мы сейчас находимся, представляет собой нечто вроде мусорного контейнера, в который сбрасываются дефектные фрагменты истории, вырезанные из исторического процесса кем-то, кто пытается восстановить первоначальный порядок. Давайте предположим, что этот кто-то как раз и есть лабиринт. Опираясь на данное предположение, я могу сделать вывод, что те фрагменты исторических хроник, которые видели в лабиринте господа Майский и Дугин, были вовсе не демонстрацией, устроенной специально для них. Таким образом, лабиринт сопоставлял различные варианты реальности. Тот, который имелся в истории первоначально, и тот, какой она стала после привнесенных изменений. К двум совпавшим по времени событиям, которые лично мне кажутся прочно связанными между собой разлому и началу изменения истории, я бы добавил еще и третье. Именно в этот момент господа Майский и Дугин спустились в лабиринт. Кроме того, как мы уже установили, лабиринт заинтересован в их непосредственном участии в процессе восстановления некоего «утерянного статус-кво». Поэтому я полагаю, прежде чем строить дальнейшие предположения, мы должны узнать, чем занимались в лабиринте, означенный «господа», в день, когда случился разлом. Майский усмехнулся, как-то очень уж натянуто и совершенно неубедительно, и качнул головой из стороны в сторону. «С таким же успехом можно предположить, что во всем виноват один из наших пропавших курсопрокладчиков», произнес он и, наклонившись, ковырнул ногтем покрывающую стол зеленую скатерть. «Брось, Антон!» — недовольно скривился Дугин. «Маленькому ежику понятно, что если что-то из того, что мы делали, и могло заставить лабиринт взбрыкнуть, словно норовистая кобыла, так это мой коннектор». «Коннектор?» — Киск посмотрел на запястье Дугина, на котором коннектора не было. «Не этот», — заметив взгляд Кийска, махнул рукой Дугин. «Тот коннектор, что был у меня на руке, забрали те из казарменного корпуса. За день до разлома я оставил в лабиринте другой свой коннектор».